Короткие рассказы для детей. История 334. Трудись, делая своими руками полезное. Послание к Ефесинам. 4 глава, 28 стих. Начался новый день. Маленькая Иоганна хочет связать к Рождеству для мамы пару носков. Она сейчас уже представляет себе, как обрадуется мама. «Сегодня мы поедем в город, купим кое-что к празднику», — сказала мама утром. Иоганна очень обрадовалась. «Теперь у нее есть время». Тайно приготовить рождественский подарок. Он должен быть сюрпризом для мамы. Иоганна убрала куклу под скамейку и принялась за работу. Кошка сидит под скамейкой и наблюдает за котенком, который играет с клубком шерсти. «Не делай глупостей. Не то Иоганна рассердится, ты всю шерсть запутаешь». Хочется ей сказать. Но кошки ведь не умеют разговаривать. Они мурлычут или мяукают. Как хорошо, что мы, люди, Умеем разговаривать. Если мы голодны, то говорим, «Мама, дай, пожалуйста, что-нибудь покушать». Если хотим играть, зовем своих друзей. «Идемте играть». Если у нас что-то болит, Можем об этом сказать врачу. Если любим кого-то, то говорим «Я люблю тебя». Бог дал нам речь для того, чтобы мы могли выражать свои чувства и переживания и передавать их другим. «Спешите делать добро», – писал царь Соломон. Эти слова он услышал от Бога и учился у него делать добро. Для нас эти слова записаны на страницах Библии. Иоганна трудолюбивая девочка. Посмотрите, как быстро работают ее пальчики. Сколько у нас пальцев? На каждой руке по пять. А теперь посмотрите внимательно на свои руки. Что могут делать наши руки? Давайте перечислим. Ими мы можем играть или толкнуть братишку. Руками можно работать или что-то ломать, погладить маму, а сестренку побить. Что вы еще умеете делать руками? Подумайте хорошенько. Да, мы можем молитвенно сложить руки, читая детскую Библию, водить пальцем по строчкам, помочь старому человеку перейти дорогу или нарисовать картинку для папы и мамы как хорошо что бог дал нам такие руки в одной песне мы поём о друг принёс руками пользу ты ведь отец с небес глядит зорко за тобой следит о друг принёс руками пользу ты о друг следи за взглядом твоих глаз ведь отец небес глядит зорко за тобой следит о друг следи за взглядом твоих глаз о друг куда ногами ты идёшь ведь отец небес глядит зорко за тобой следит о друг куда ногами ты идёшь Давайте помолимся Господу и попросим Его научить нас делать только добро, не обижать наших братьев и сестричек и быть радостью для своих родителей».